Шестое. Реакция против нового стиля – стаций. Как уже указывалось в вводной главе, с переходом власти к династии Флавиев разрядилась та нервная общественная атмосфера, которая создана была ближайшими преемниками августа. Период дворцовых интриг и преступлений – пышной расточительности и беспутства сменился серьезным и бережливым управлением. Рецидив гонений против аристократии при Домициане был только временной вспышкой. Империя укрепила свою социальную базу и аристократическая оппозиция ослабела. Нравы стали спокойнее и строже. Этот поворот общественного настроения, сказался и в литературе. Он выразился прежде всего в реакции против нового стиля, которая проходила под знаком возвращения к классическим образцам римской прозы и поэзии, к Цицерону и Вергилию. Страница 430. На практике классицизм этот сводился, впрочем, только к отказу от эксцессов предшествующего направления, при сохранении целого ряда его тенденций и поверхностным заимствованием у классиков. Римская литература, в особенности литература высокого стиля, начинает приобретать безыдейный эпигонский характер. Знаменосцем борьбы против нового стиля явился Марк Фаби Квинтилиан. около 30-96 годов. Влиятельнейший преподаватель риторики во второй половине первого века. Начав свою деятельность в период всеобщего увлечения литературной манерой Сенеки, Квинтилиан выступил с лозунгом возвращения к цицероновскому стилю, к стройному периоду вместо коротких отрывистых фраз, к более естественному и строгому красноречию, вместо перманентной патетически-театральной позы. Эта позиция получила официальное поощрение. Когда при Веспасиане была впервые учреждена в Риме публичная школа греческого и римского красноречия с платой преподавателей за счет государства, кафедра латинской риторики была поручена Квинтилиану. а впоследствии Домициан пригласил его воспитателям своих внучатых племянников. В полемике против нового стиля Квинтилиан посвятил специальный трактат о причинах порчи красноречия. Трактат этот потерян, но до нас дошло другое произведение Квинтилиана, являющееся итогом его долголетней преподавательской деятельности. Это «Обучение оратора». в 12 книгах самое обширное из известных нам античных руководств по риторике. Квентиян следит за всеми этапами подготовки будущего оратора, начиная с раннего детства и наряду с вопросами риторики рассматривает ряд проблем педагогического характера. предостерегает увлечение новым стилем, Он отмежевывается и от крайних архаистов-любителей Гракхов и Катона. Средний путь состоит в следовании Цицерону. Умение ценить Цицерона представляется критерием ораторского вкуса. На него мы должны глядеть. Он должен быть поставленным перед нами образцом. И тот досчитает себя преуспевающим, кому Цицерон будет очень нравиться. Идеал универсально образованного оратора, нарисованный Цицероном, сохраняет силу и в глазах Квинтилиана, хотя функция красноречия в общественной жизни Рима радикально изменилась в условиях империи. И все же Квинтилиан даже в теории, а еще более на практике, делает известные уступки новому стилю. Для историка литературы Особенно интересна десятая книга трактата Квинтеляна. Здесь рассматривается вопрос об авторах, чтение которых должно быть рекомендовано оратору, и дается обзор греческой и римской поэзии и прозы по жанрам с указанием важнейших представителей каждого жанра и критическими отзывами об их стиле. В отзывах о греческих писателях воспроизводится суждение установившийся в традиции риторического обучения. Более самостоятелен Квинтилиан по отношению к римским писателям. Его цицеронионизм не мешает ему быть беспристрастным в оценке достоинства более поздних авторов. Классицистическое течение наблюдается и в поэзии. Снова расцветает большой эпос мифологического содержания или, по крайней мере, с обширным мифологическим аппаратом. Лукан ставил себе целью заменить Энеиду поэмой нового типа. Поэты времени Флавиев считают Энеиду недосягаемым идеалом и копируют ее художественные приемы, сохраняя вместе с тем многие черты риторического стиля, и стремление к накоплению ужасов, характерные для Сенеки и Лукана. Самый талантливый поэт этого направления — Публий Папини Стаций. Умер около 95 -го года. Лауреат одного из поэтических состязаний, устраивавшихся императором Домицианом. Страница 431 Его основное произведение — поэма сива на сюжет «Похода семерых против Сив». Обрабатывая эту в достаточной мере избитую тему, стации приводит в движение самый разнообразный божественный аппарат. Тут и боги Олимпа с Юпитером во главе, и силы преисподней, и тени мертвых, и всяческие олицетворения отвлеченных понятий «доблесть», «забвение», «трепет» и тому подобное. Все это переплетается с не очень ясными представлениями о Роке и о таинственном высшем божестве позднеантичной религиозной философии. Божественные силы направляют все действие. Примыкая таким образом к гомеро-вергилиевской традиции, Поэма воспроизводит структуру Энеиды. Она состоит из 12 книг и распадается на две части, по шести книг в каждой. Повторяются и многие эпизоды. Рассказав о гибели двух друзей, совершивших смелую ночную вылазку, автор желает своим героям той славы в потомстве, какая выпала на долю Ниса и Эвриала. В таком же плане используются мотивы гомеровского эпоса. Но Вергилий, возобновляя поэму гомеровского стиля, умел придать Энеиде внутреннее единство и пронизать ее целостной идейной концепцией. Устация нет ни того, ни другого. С идейной стороны его поэма совершенно бессодержательна, а композиционно он довольствуется следованием ходу действия. установившемуся в мифологической традиции и пересказывает весь миф, присоединяя к нему вставные эпизоды из других циклов. Как и многие другие произведения этого времени, Фиваида предназначалась в первую очередь для публичного исполнения, рецитации, по частям. Обработке этих частей уделено большое внимание. Не гонясь за парадоксальными сентенциями в стиле Лукана и Сенеки, Статцы ищет красочного многообразия и пышности выразительных средств. Сильное и эффективное в деталях, поэма его перегружена патетикой, преувеличениями, злобными страстями и испещрена риторическими штампами в многочисленных речах героев. Автора привлекает мрачный колорит фиванского мифа, послужившего материалом для знаменитейших античных трагедий, но ему лучше удаются мягкие сцены и описательные части. Суровые фигуры оказались бледно охарактеризованными. Стация, это, быть может, сознавал, начатая им вторая поэма «Ахилиада», много проще и более соответствует характеру его дарования. Пуэт и здесь замыслил дать всего героя, то есть последовательно изложить мифы об Ахилле в ряде картин, но успел обработать только детство Ахилла. Миф получил интимно-бытовую трактовку, напоминающую эпилии Александрийской школы. Воспитание юного героя у кентавра Хирона, его мальчишеский задор, Пребывание в женском платье среди девушек, любовь к одной из них, хитрость Одиссея, позволяющая обнаружить Ахилла, все это нашло в лице стация рассказчика, умеющего сочетать идиллическое изображение и характерные детали с психологической мотивировкой и лукавым тоном повествования. Поэмы-стация типичные, но не единственные образчики римского эпоса этого времени. Валерий Флаг умер около 90 -го года, перерабатывает органавтику Аполлония Родосского с помощью эпической техники Энаиды. Ту же Энаиду ставит себе в образец Силий Италик 26-101 годы. горячий поклонник Вергилии Цицерона, перелагая в стихи рассказ Ливия о Второй Пунической войне, поэма «Пуника», широкое использование божественного аппарата, обильная уснащенность элементами чудесного, патетика, риторическая обработка речей и описаний — характерные черты всех этих поэм. «Стации поэт римских богачей» глашатой событий и достопримечательности их частной жизни. Он составляет всевозможные стихотворения на случай, поздравления к рождению, свадьбе, жанр эпиталамия, или выздоровлению, пожелания отправляющимся в путешествие, промпетикон, соболезнования по случаю смерти, безразличного человека или попугая, Описывает виллы, статуи, празднества. Страница 432. Одаренной способностью к импровизации, Стация легко и быстро составлял такие стихотворения. Часто в самый день торжественного события или даже во время той трапезы, на которую его приглашал владелец достопримечательности в расчете на ее поэтическое прославление. Плоды своего внезапного вдохновения, в той или иной мере оплачиваемого, стации издал в ряде сборников, озаглавленных сильвы. Сильвы, дословно, материалы, то есть наброски, эскизные, не вполне отделанные стихотворения. В этой поэзии частного быта описание получает характер самостоятельного жанра. Равноценного таким старым жанрам, как эпитолами, пропемтикон, послание и тому подобное. До эпохи империи описание как самостоятельная поэтическая единица встречалось только в коротеньких эпиграммах. По функции своей Сильвы представляет параллель к прозе греческих софистов. Сближаются они с ней и по содержанию, воспроизводя одинаковую топику, общие места. Импровизатор стации имеет в своем распоряжении определенный круг выражений, образов, шаблонов построения. Выражения эти во многих случаях восходят классикам августовского времени Вергилию, Горацию, Овидию, а шаблоны его обычно совпадают с указаниями риторических учебников. Ничтожность сюжетов и бессодержательность изложения прикрывается неумеренными восторгами и словесными шурой. Как и следовало ожидать от автора, хиваиды, мифологическая игра, занимает в Сильвах немалое место. Боги принимают непосредственное участие в делах в стация. Префект Рима, он же оратор и поэт, выздоровел. Это его покровитель Аполлон обратился за помощью к своему сыну Эскулапу. Владелец роскошной виллы построил новое святилище Геркулесу по инициативе и при содействии самого Геркулеса. Описание обрастает повествовательной частью, и содействие божеств, любви бракосочетанию молодого Патриция с вдовушкой дает материал для изящного рассказа. Сильвы изображают парадную сторону римской жизни. Отрицательные моменты не попадают в эти стихотворения. Поэт, льстящий богатым заказчиком, всегда восхищается и никогда не осуждает. Не находит ни малейшего отражения у него и политическая обстановка, созданная деспотическим режимом Домициана. Она дает себя знать только в том униженно верноподданническом тоне, которым окружается всякое упоминание об императоре. Прославляя его победы, сооружения и празднества, стация старается перещеголять самого себя в восторженных гиперболах. А когда стация пригласили на императорскую трапезу, благодарственное раболепство поэта не знает уже никаких границ. Несмотря на ясно выраженный характер работы по заказу, Тематическое совпадение описательных стихотворений стации с распространенными сюжетами изобразительного искусства этого времени свидетельствует об актуальности тематики. Риторический схематизм общего построения и шаблонность приемов не мешают автору схватывать конкретные черты, и он варьирует лирические тона в зависимости от темы и адресата. Описания его четкие и наглядны. Развивающееся в поздней античном обществе чувство спокойной живописной природы получает лирическое выражение в картине виллы, расположенной на берегу Неаполитанского залива. Непосредственностью переживания отличаются и некоторые стихотворения на личные темы. Обращение больного бессонницей стация к избегающему его сну. приближается по силе чувства к лирике нового времени. Страница 433. Стация с его идейной пустотой, интимно-бытовым уклоном, пышным стилем, типичный поэт упадка римского общества. Поиграющий легкости стиха он нередко напоминает о виде. Римское общество отвечало своему поэту высокой оценкой его творчества. Обе эпические поэмы и Сильвы читались и служили образцами для подражания в течение всей поздней античности. К эпосам составлялись комментарии. Слава эта сопровождала Стация и в эпоху Средних веков, когда он был известен только как автор эпических поэм. Данте изобразил стация в чистилище, как тайного христианина. Для поэзии нового времени Фиваида была уже мертва, и только сильвы вызывали некоторый интерес.